Глава 11 Вечернее шоу. Это утро мне оказалось особенным. Марк всё ещё лежал рядом и тихо сопел, а я боялась пошевелиться и ненароком его разбудить, поэтому молча любовалась. Его смоленистые волосы на солнечном свету отливали цветом каштана, крашеная. Ухмыльнулась. Мир шоу-бизнеса меняет. Люди теряют свою личность, прячась за придуманным образом. Хотя это касается не только их, но и нас. Мы все живем под масками и прячем чувство под замком хладнокровия, а порой жестокости и эгоизма. Я тяжело вздохнула и постаралась лечь на спину. Марк сквозь сон что-то невнятно пробурчал и неохотно приоткрыл глаз, который впился в меня. Который час? Я потянулась к телефону, чувствуя, как за моими движениями следят. «Без пяти одиннадцать?» «Нормально». Он перевернулся на другой бок и замер. Уснул. Я полежала еще несколько минут и, осознав, что уже не уснув встала. Пока Марк отсыпался, я решила приготовить завтрак. Я здесь пару дней, и ни разу мы не покупали продукты, а холодильник переполнен. Я осмотрела свежие овощи и фрукты, молочные продукты, мясные нарезки и десерты. «Да тут неделю можно не выходить из дома». Не заприметила баночки мёда, шоколада и карамель. Идея. Я нашла муку в соседнем ящике и приступила к приготовлению блинчиков. Параллельно включила музыкальный канал, чтобы было веселее, и приступила к жарке, наполняя квартиру вкусным ароматом. Заиграла песня Блейка, и я, не отвлекаясь от процесса, стала вслушиваться в ритм музыки и невольно закачала бёдрами в такт. Что ни говори, он талантлив, и музыка хорошая, хотя я отрицала это до последнего. Больше из-за обиды и нежелания его видеть, точнее, нежелания вспоминать. Шурша на кухне я совершенно забыла о времени, приготовила несколько начинок и уже собиралась закручивать, как спина ощутила тепло и тихое мурчание, от которого приятно захватило дух. м м как вкусно пахнет!» Марк шумно вздохнул возле моей шеи и выдохнул, щекоча кожу. «Чем обязан?» Он схватил блинчика и быстро отправил его в рот. Лучше бы с начинкой дождался. Не вытирая рук, я обернулась, но тут же оказалась прижата к столешнице. Марк смотрел, как хищник на добычу, облизывая пальцы. Стало неуютно, но в то же время я ощутила, что между нами есть нечто незримое, но очень сильное — притяжение. «А что полагается к блинчикам?» — спросил Марк. «Хочу сладкого». Он придвинулся ко мне, чуть ли не наваливаясь на мое хрупкое тело, бегло осмотрел стол и вернулся к моему лицу. Дыхание сперло. «Кажется, я видела мед», — практически прошептала я. Хм". Он задумался, вглядываясь в мои глаза, а я боялась пошевелиться и разрушить это мимолетное притяжение. «Думаю, меда мне будет мало. Но раз ничего другого не предлагают, значит, буду его...» Он потянулся за очередным блинчиком через меня и, улыбнувшись, подошёл к термопоту, чтобы заварить чай. «Может, кофе?» Наконец, освободилась от давления. «Нет, спасибо за блинчики, очень вкусно. Давно не ел домашнего. Заказы принимаются. Мне захотелось ещё что-то приготовить, чтобы он остался довольным, чтобы угодить и получить похвалу. Как же глупо». «Надо подумать». «Думай» пока я загружаю посудомоечную машину. Я открыла дверцу и поочерёдно расставила посуду. Пока Марк располагался за обеденным столом, не могла не заметить его взгляд на себе и улыбнулась. «Надумал?» — спросила, когда выпрямилась. Марк отпил и поставил чашку на стол, ухмыльнувшись. «Да. Пирог. Пирог? Я оторопела. Да. Но ты ведь знаешь, что с выпечкой я не дружу. Но ты сама сказала заказывая Вот я и хочу пирог. Яблочный. — Да ты издеваешься! — Марк пожал плечами и, поднося кружку к рту, улыбнулся, хитро стреляя глазами в меня. — Хорошо. Надо будет купить яблоки, а то их у тебя не оказалось. Они были, конечно, но не готовые сейчас к пирогам. — Не вопрос. Я запустила посудомойку и села к Марку, налив себе кофе. — Так что у нас по времени? Успеваем? Марк кивнул, наполняя рот новой порцией блинчиков. Мы позавтракали, а я поймала себя на мысли, что мне нравится так встречать новый день. Марк совсем домашний, тёплый и уютный, как плед. Нет наигранности и причудливой прически с макияжем. Настоящий. На мгновение я залюбовалась, как он вытирает губы салфеткой и расплылась в улыбке, чуть ли не роняя слюни, но вовремя спохватилась. «Так, я пойду собираться». Я встала из-за стола, взяв кружку, но Марк остановил меня, удержав за руку. «Оставь, я уберу». Он поднялся и приблизился ко мне, всё ещё удерживая. «Спасибо». Замешкался на секунду и поцеловал. В щёку. «Ну, ступай собираться». Казалось бы, ну что такого в поцелуе в щёку? Но у меня в животе запорхали бабочки, хотя я им приказала быстро скрыться туда, откуда вылетели. Но это не помогло. Я ушла в комнату на ватных ногах. Вошла в комнату, ругая себя. «Ну что ты себя опять навыдумывала?» Я рухнула на кровать. Он и раньше был внимательным и заботливым. «Я вижу то, что хочу. Нельзя рисовать то, чего нет». Я привстала на локтях и посмотрела на свое отражение. «Нельзя! Ты сделаешь только хуже, поэтому держи себя в руках, Рокси!» Приказала я отражение и быстро поднялась на ноги, раздеваясь. И снова я оказалась по ту сторону камеры Алик стояла рядом и следила за процессом. Ведущий программы толкал речь о предстоящей музыкальной премии и номинации. Отпускал шуточки в сторону номинантов, а зрительский зал, на секундочку забитый девушками и всего несколькими парнями, звонко смеялся. И тут меня осенило. Ведь моя мама любит это шоу. Она точно увидит этот выпуск. Чёрт, она же не знает. «Поприветствуем!» «Блейк Браун!» Зал взорвался аплодисментами и визгом девчонок, нервно выкрикивающих имя кумира. Блейк вышел, улыбаясь и приветливо махая рукой. А я подметила, как ему идет черная рубашка. Расстегнутый воротник придавал легкости и сексуальности, отчего внутри все сковало от тоски. Я прикусила губу, чтобы перенаправить внимание, но всецело была поглощена только им. Ведущий пригласил блейка присесть на кресло и начал лёгкую беседу, которая плавно перетекла в интервью. Вопросы только задавались не ведущим, а зрителями. Сначала речь шла про выступления, планы и идеи, также признались любви, а некоторые даже бесстыдно намекали, что готовы после съёмок уединиться в подсобке. Мужчина-оператор рядом фыркнул. «Только и могут, что за баблом гоняться». алекс оглянулась на меня и усмехнулась. «Что верно, то верно», — согласилась она с оператором. К микрофону подошел молодой парень. «У меня будет провокационный вопрос», — предупредил с улыбкой. «Интересно». Блейк сменил позу, наклонившись вперед на один подлокотник. «Вас обвиняют в нетрадиционной сексуальной ориентации. Как вы к этому относитесь?» «Страсти накаляются», — воскликнул ведущий. «Слухи ходят разные, не всему же надо верить». «Не уходите от ответа», — упорно настаивал молодой человек. «Ты для себя интересуешься?» — неожиданно спросил блейк Парень чуть не покраснел, но промолчал. «Так, ты не в моем вкусе. Да и невеста будет против таких отношений». «Невеста?» — шумно воскликнул зал. «В договоре этого не было». Блэйк нашел меня взглядом и улыбнулся. «Думаю, пора раскрыть карты». «Ах «Ты же кто ж счастливеца!» — поддержал тему ведущий. «Она самая прелестная девушка на свете», — он говорил, не сводя глаз с меня. «В её глазах хочется утонуть, в её губах хочется раствориться. Она добрая, нежная, искренняя и настоящая, отличается ото всех». «Ну, не томи, друг!» — ведущий хлопнул по плечу Блейка. «Она не публичная личность и не особо горит желанием светиться». «Это похоже на отмазки!» — кто-то выкрикнул из зала. «Да, верно, очень похоже», — согласился Блейк и снова взглянул на меня, а я готова была испариться. «Иди ко мне». Я опешила. На словах всё было проще — выйти, улыбнуться, взять за руку и признаться в чувствах. На деле же я замерла, ощущая на себе десятки глаз, устремлённых на меня. Даже оператор удивлённо оглянулся. «Давай, иди, отыграй свою роль!» — ткнула меня в спину Алекс. Блэк быстро понял мою растерянность и подошёл ко мне, взяв за руку, переплетая пальцы. «Идём!» — он потянул меня за собой. «Прошу любить и жаловать! Рокси, моя истинная любовь!» Боже, какие громкие слова, показушник! «Вот так новости!» — ведущий вышел к нам навстречу. «Приветствую!» — он поцеловал мою руку. «Очень рада знакомству, не так ли?» Он обратился к зрителям, и раздались аплодисменты, но больше расстроенные. «Ну, конечно, и холостяк говорит, что больше к нему не подкатить». «И как давно вы вместе?» «Достаточно, чтобы понять, что она моя душа». блейк поднес мою руку к губам и поцеловал, вызывая трепет. «Рокси, как вы относитесь к армии фанаток блейка Они сегодня здесь уже точат коготки, правда, девочки?» Смешки и шёпот, я старалась абстрагироваться. «А как я должна относиться?» Немного растерялась, но Блейк приобнял меня за талию и крепче жал пальцы. «Не ревнуете?» «Разве можно его не ревновать?» Я посмотрела на Блейка его карие глаза, которые всегда искала в толпе. «Во мне живёт этот зверь, но я стараюсь доверять». «Есть вопросы?» — спросил ведущий. Одна девушка вытянула руку, её пригласили за микрофон. — Возможно, я ошибаюсь, но вы так внезапно появились, что сразу трудно поверить. Однако хочу заметить, что буквально месяц назад Блэйк утверждал, что он холост, а у вас на пальце нет помолвочного кольца. Я напряглась. — Кажется, меня поймали, — усмехнулся блейк, а я не понимала, как он сохраняет самообладание и спокойствие. Блэйк поднялся на ноги, залез в карман брюка, достал маленькую коробочку темного цвета, По залу прошелся удивленный вздох. Он опустился на одно колено передо мной и открыл коробочку, ослепляя меня блеском кольца с одним достаточно большим камнем. «Бриллиант? Стоп! Он что делает?» «Милая, самая нежная, самая родная моя, ты выйдешь за меня?» «Какого?» Блейк самодовольно улыбался и ждал ответа а я растерянно хлопала ресницами, пытаясь совладать с бешеным сердцебиением. Всё, что я могла сейчас выдавить, — это кивок. «Согласна?» — уточнил блейк «Да», — тихо ответила я. «Она согласна!» Он победно поднял руку, быстро надел кольцо мне на палец и закружил. Я обхватила его за шею, уткнувшись, совершенно не понимая, как это всё расценивать. Я мечтала о предложении руки и сердца, но сейчас это выглядело дешево и неестественно, напрочь разрушая мои мечты. Зал наполнился аплодисментами и криками поздравления. Время шоу вышло. На прощание Блэйк раздал автографы всем желающим и с особо наглыми сфотографировался. И мы рука об руку ушли за кулисы, где нас ждали. «Ну, здравствуй, Блэйк». Светловолосый, явно крашенный парень двадцати пяти лет подошёл к нам с притворной улыбкой на лице. «Привет, Джейк. Какое интересное представление вы тут устроили. Что, правда, помолвка? А на свадьбу хоть пригласите?» Я посмотрела на напряжённое лицо Блейка, понимая, что этот тип ему неприятен. «Без тебя будет уютнее». «Как грубо!» Джейк осмотрел меня с ног до головы и цыкнул. «Если свадьба состоится, еще верно. А то смотри, не выиграешь премию, а она уйдет от тебя». Со смехом парень удалился. «Кто это был?» — аккуратно спросила я. «Мой главный соперник на премии. Никогда бы не подумала. Шоу-бизнес», — коротко ответила «Тут каждый готов занять твое место, шагая по головам». Когда сели в автомобиль, я невольно взглянула на кольцо, на пальце и не смогла удержаться от вопроса. «Хороший трюк. Когда только успел, и почему не предупредил?» «Понравилось? Мне необходим был эффект неожиданности, и ты сыграла замечательно?» «Сыграть, конечно. Это должно поднять мой рейтинг». но не знаю», — покрутила кольцо. «Многие фанатки желали бы оказаться на месте твоей невесты. Н то есть многие мечтают?» «И что?» «Как что?» А таким шагом ты их лишил мечты. Но мы же не женимся. Но они-то думают иначе. Нет, они сейчас начнут бурное обсуждение, будут обсуждать, как долго мы повстречаемся и как мы подходим друг другу, не более. Мы создали шум, и все подумают, предложение это еще не брак. Разговор грубо вычеркнул все приятные эмоции вечера, я уставилась в окно. Кольцо стало неприятно стягивать палец, как только мы вернулись домой, и оставила его на кухонном острове. На следующий день должна была состояться генеральная репетиция премии, поэтому я сразу отправилась спать. Благо, мы перекусили по дороге, и мне не требовалось что-то готовить. Да в таком режиме домашняя еда исключение исправил. Марк что-то решал по телефону, и чтобы не мешать, я молча удалилась. Приняла душ и вернулась в комнату. На тумбочке лежало кольцо. От обиды, которая змеей стянула шею, я убрала кольцо в ящик и закрыла. Роль дается мне сложнее, чем я думала. На душе кошки скрепля. Почему мы влюбляемся в тех, кому до нас нет дела? Что за несправедливость? Надо отыграть роль найти другого парня, мужчину, который сможет меня полюбить, а не играть на чувствах. Решено. Завтра и приступлю.